якобы сброшенных на нашу территорию в 1941 году? Представляется, что для ответа на этот вопрос следует рассмотреть два других вопроса. Первый вопрос. В какой степени в планах ведения наступательных боевых действий вооруженных сил Гитлеровской Германии против СССР в 1941 году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 студента. способствовало качественному детальному освещению в упомянутой книге наиболее известных и крупных воздушно-десантных операций гитлеровцев, проведенных в первые годы Второй мировой войны. Высадки в Дании и Норвегии, апрель 1940 года, захвата укрепленных районов Бельгии и Нидерландов, май 1940 года,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 Составили тогда около половины всех самолетов-транспортников, задействованных в операции, и примерно четверть от всего парка Юнкерсов Джу-52, находившегося тогда на вооружении Люфтваффе. Примечание. Смотрите гове. Внимание, парашютисты. Сборник «Воздушные десанты Второй мировой войны», серия «Военно-историческая библиотека», «Москва. Издательство АСТ», 2003 год, страницы 126, 190, 191 Конец примечания Ключом к пониманию дальнейших событий 1941 года, когда воздушно-десантные войска Рейха приняли крайне малое участие в боевых действиях на открывшемся 22 июня Восточном фронте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 Командование стало буквально как огня бояться всяких воздушно-десантных операций. Примечание. Смотрите. Гове. Внимание, парашютисты. Сборник. Воздушные десанты Второй мировой войны. Страница 193-197. Конец примечания. Наряду с подробно описанным в книге Гове «Критский синдром». Второй причиной слабого использования воздушно-десантных войск Германии на Восточном фронте в 1941-1942 годах была большая нагрузка, возложенная тогда на военно-транспортную авиацию Люфтваффе в связи с необходимостью обеспечивать горючим и боеприпасами стремительно подвигавшиеся вглубь СССР мотоманевренные группы Вермахта.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 Арвидом Харноком. Через него Шульце-Бойзен установил контакт с советскими разведчиками, работавшими до 22 июня 1941 года под крышей, так сказать, посольства СССР в Берлине. Именно через этих людей в Москву в 1940-1941 годах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 референт сектора планирования Ханс Хеннингер и представитель ответственного за организацию диверсий во вражеских тылах Управления военной разведки абвер 2 лейтенант Герберт Гольнов Примечание Смотрите Зефиров МВ, Дёгтев ДМ, Баженов НН Самолеты-призраки Третьего Рейха Секретные операции Люфтваффе Москва. Издательство АСТ. 2007 год. Страница 120. Конец примечания. Вступая в область гипотез, можно предположить, что от своих многочисленных и осведомленных контактов Шульце Бойзену, а от него и Москве, стало известно о соображениях штаба Люфтваффе, использованных при подготовке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 советским спецслужбам получить не удалось. Однако сослуживцы Харро Шульце Бойзена из оперативного штаба Люфтваффе вполне могли знать сами и сообщить коллеге о подготовленных ими основных положениях того раздела плана Барбаросса, который был посвящен целям и задачам ВВС Рейха в предстоящей кампании на Востоке и содержал следующую примечательную формулировку.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 Бельгии и Нидерландах в апреле-мае 1940 года. Особое внимание к ним проявляла советская военная разведка, разведывательное управление Генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной Армии РУГ Так, в подготовленной в сентябре 1940 года разведывательной сводке номер 6 по западу, разведуправления РКК. особое место было посвящено парашютным десантам. Для парашютных и посадочных десантов в германской армии применяют следующие самолеты трехмоторный «Юнкерс-52», двухмоторный «Юнкерс-86» и четырехмоторный «Фокке-Вульф-Кондор» и «Юнкерс-90»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 Цитируется по «Сборник документов военная разведка информирует документы разведуправления Красной армии, январь 1939 июнь 1941 -го годов, Москва, Международный фонд «Демократия», 2008 год, страница 469-470, конец примечания».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 тогдашним начальником РУ ГШ РККА, генерал-лейтенантом Голиковым Ф.И., разведывательная сводка, группировка германской сухопутной армии, где говорилось «на аэродромах западной части Германии и на оккупированной территории Голландии, Бельгии и Франции находится от 1500 до 2000 транспортных самолетов, частично обеспечивающих срочные переброски технического имущества и личного состава ВВС, но в основном предназначенных для воздушных десантов. Примечание. Цитируется по «Группировка германской сухопутной армии, сводка разведывательного управления, генерального штаба Красной армии, По событиям на Западе, сборник документов, военная разведка информирует, страница 462, конец примечания, указанное в разведсводке количество военно-транспортных самолетов Junkers джу 52 находившихся тогда на вооружении ВВС Гитлеровской Германии, в целом соответствовало истине. Теоретически каждый такой юнкер смог принять на борт одно отделение парашютистов, 14 человек с двумя пулеметами МГ-34 и, обладая грузоподъемностью полторы тонны, тянуть еще и прикрепленные снаружи фюзеляжа под шасси два мотоцикла с колясками и буксируемую ими горную пушку калибра 75 мм. Исходя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 681 миллиметровыми минометами, необходимо было использовать 40-45 «Юнкерсов», то есть фактически целую авиагруппу военно-транспортной авиации «Люфтваффе».